Глава 29. Велесова ночь. Когда Атли предложил провести день без тренировок, Василиса сначала обрадовалась, уже представив, как будет валяться в кровати и отмокать в купальнях. Но у капитана Воронов были другие планы. Атли развернул на кухонном столе карту. «Сходим на разведку». Он ткнул пальцем в отмеченное на карте селение к западу от темных лесов. Попробуем узнать новости, слухи из Даргорода, и в целом оценить обстановку. А чернокнижники? Спросила Василиса. Именно поэтому мы придем туда не в обычный день, а в Велесову ночь. Неожиданно хитро улыбнулся Лель. Василиса понимающе хмыкнула. Велесова ночь. Праздник середины зимы. Время отдавать почести жуткому и прекрасному богу Велесу и просить его о том, чтобы вторая половина зимы, самое холодное в южное время, не стало для народа лютым испытанием. В эту ночь зажигали костры, рядились в звериные шкуры и скрывали лица, изображая змей, медведей, волков, леших. Люди примеряли образы ночного бога и гуляли до самого рассвета. «Значит, нам понадобятся маски?» спросил Кирши. «Эту заботу я поручил Миуную и Тиргу», ответил Лель. «А мы закончили!» Белый кот появился в воздухе, и рядом с ним на стол легли две деревянные маски. Василиса восхищенно охнула, разглядывая искусную работу «Белый волк и рыжий лис». Точеные мордочки, острые ушки и завитки узоров, которые переходили в языки пламени на щеках лиса и в вихре ветра у волка. В плетении узоров Василиса разглядела руны отвода глаз. «Вот это да!» — протянула она, касаясь резной поверхности маски. «Очень красиво, миун! воскликнул Лель. А Кирши Сатли одобрительно закивали. Натя! отозвался с печи Тирк, и на стол упали еще две маски. Повисло неловкое молчание. Василиса разглядывала две кривые деревяшки с круглыми дырками для глаз. На одной красной краской было намалевано что-то вроде кошачьей морды, а вторую просто полностью покрывала черная краска. Руны тоже имелись, прямо на лбу. Такие корявые, что Василиса не сразу угадала в них магические знаки. «Что ж», — осторожно сказал Атли, вежливо улыбаясь. «Очень мило. Нам с Лелем, думаю, подойдут вот эти». Он взял маски волка и лиса. Василиса и Кирша неуверенно покрутили в руках сотворенное тиргом нечто. Эй, а меня чего они не хвалите? Недовольно проорал домовой с печи. Ты даже не старался, Кирша приложил черную маску к лицу, но тут же отдернул ее и схватился за щеку. Вот леший, тут еще и занозы. Василиса предусмотрительно не стала пытаться примерить подарок. Звери неблагодарные! Обиженно огрызнулся Тирк и соскочил с печи. «А ну, верните мне маски! Ложите на место, кому сказал!» Василиса скинула руку, не позволяя Тиргу вцепиться когтями в ладонь. «Ладно, ладно», — засмеялась она, уворачиваясь. «Прекрасная работа, Тирк! Ты большой молодец!» Кирша легонько стукнул его своей маской по макушке. «Раз уж это лучшее, на что ты способен...» Тирк стрельнул в него недовольным взглядом. «Вышло поразительное сходство с твоей рожей!» — осклабился домовой и забил хвостом. «Ладно вам, не ссорьтесь!» Василиса сгребла тирго в охапку и заторопилась с кухни. «Сколько у нас времени на сборы?» «Выдвигаемся завтра на рассвете», — ответил Атли и окинул Василису и Кирши внимательным взглядом. «Постарайтесь выспаться!» «Вы тоже!» — хихикнула Василиса, показала своему капитану язык и выбежала из кухни. Обозначенное на карте маленькое поселение на самом деле оказалось зажиточной деревней. Это играло гвардейцам на руку. Много жителей, а значит, на празднике будет легко затеряться в толпе. На больших деревянных воротах висело знамя Чернобога. Чернокнижники взяли и эту деревню. Василиса переживала, что празднование отменят, но зря. То ли чернокнижники не стали перечить жителям, то ли боялись разгневать Велеса, то ли просто-напросто сами хотели повеселиться. Но костры на деревенской площади, как и положено, вспыхнули на закате. Пробраться в деревню труда не составило. Гвардейцы в масках и плащах, тут же смешались с пестрой, разряженной и шумной толпой, которая понесла их на площадь, где полыхали пять высоких костров, до летнего жара согревая зимнюю ночь. Перед началом гуляний следовало почтить главное божество празднования и попросить его о милости. Василиса утянули в хоровод к одному из костров. Кирши в последний момент схватил ее за руку и тоже встал в круг». Леля и Атли унесло к другим кострам. Древняя песня заклинания взвилась к небесам, а ее резвый ритм и полные магии слова разгоняли кровь и заставляли сердце биться чаще. «Царь лесов, хозяин ночи, милости твоей мы просим, заходи к нам на постой, да от лютых стуж укрой». «Слушай, слушай, нам внемли, Ужас ночи отзови, Не наказывай снегами, не губи, А лучше с нами веселись, мед пей и пляши, славить мы тебя пришли. Славься наш владыка Велес, Приходи на огонек, Выпей с нами, брат наш Велес, Мы тебе еще споем. Кто-то плеснул в костры меда, и сладкий хмельной запах ударил Василисе в нос. Хоровод распался, и чародейку потянул к себе незнакомый мужчина в маске медведя. Закружил в танце и отдал в объятия женщине-змее. Били оструны гусляры, стучали барабаны, партнеры сменялись один за другим, и Василиса хохотала вместе со всеми. Вместе со всеми она прогоняла с родной земли зимнюю стужу и вместе со всеми ждала весны. Чародейка мчалась вслед за музыкой, за нестроенным, но сокрушительным, громким хором голосов. Плясала так же легко и быстро, как плясали, взмывая ввысь, искры костров. Наконец Василиса завершила круг, упав в горячее объятия кирши и он, взяв за руку, вытянул ее из толпы. Василиса не заметила, как они оказались в переулке за ближайшим домом, как полетели на снег маски, а обжигающие губы кирши целовали ее, пьяную от веселья и раскрасневшуюся от танцев. «Мы пришли сюда по делу», — задыхаясь пробормотала Василиса, находя в себе силы разорвать поцелуй. Я помню, ответил Кирши и снова прильнул к ней. Просто ты сегодня умопомрачительно красивая. Василиса засмеялась и кивнула на свою уродливую маску. У тебя интересный вкус, значит для пробуждения твоей страсти не доставала деревяшки вместо моего лица, чтобы меня не видеть. Кирша улыбнулся, поцеловал шрам над ее бровью, вяз шрамов на шее, Уголок обветренных губ, красные от смущения щеки, перехватил ее руку и коснулся губами почерневших пальцев. «Я люблю всю тебя», — серьезно сказал он, а потом шутливо добавил, «даже с деревяшкой вместо лица». Василиса шумно выдохнула. Счастье накрыло ее теплой волной, не оставив возможности от него сбежать. Василиса обвела руками шею Кирши и прильнула разгоряченным лбом к его лбу. «Я тоже тебя очень люблю». Поцелуй получился нежным, трепетным и невесомо легким, полным благодарности, заботы и целительной ласки. Зашуршал снег, послышались голоса, и Василиса Скирши замерли, отпрянув друг от друга и прислушиваясь. «Я всех местных на запах помню, говорю тебе». «В деревне чужаки!» — сказал кто-то. Голос низкий, но будто бы женский. «Да мало ли, какая погонь пробралась на праздник пожрать!» — ответил мужской голос. «У нас приказа всех проходимцев отслеживать не было!» «А еще упырям обещали свободную охоту, а потом приказали не трогать деревенских. А я, знаешь ли, очень голодная и уже не могу на куры крыс смотреть!» «Зорону это не понравится». «Зорону об этом знать не обязательно, тем более, что деревенских я не трогала. А уж если к нам пробрался кто-то из гвардейцев, так твой повелитель еще и наградит меня». «Кажется, куда-то сюда пошли». Василиса потянулась к мечу, а Кирши — к катане. Из-за угла выглянули двое. Высокая крепкая упырица — И огромный мужик с маской медведя на лбу. Василиса с ужасом поняла, что кружилась с ним в танце у костра. Разбираться и задавать вопросы незнакомцы не собирались. Серые глаза упырицы хищно блестели. Она уже приняла решение поужинать. Решив, что выбрала жертву послабее, упырица бросилась на Василису но чародейка тут же оградила себя огненной лентой, радуясь, что Чары решили сегодня ее не подводить. Упырица отпрянула, недовольно зашипев. Чернокнижник приложил руку к груди, и за спиной Кирши возникли три ночницы, тут же полоснувшие его когтями. Кирши ловко увернулся, но ночницами дело не ограничилось. В переулок ворвались два до чертиков злых волколака, «Ты решил всех сюда согнать?» — гаркнула Упырица, но чернокнижник не ответил. Весь он был поглощен контролем над призванной нечистью. Пользуясь тем, что Кирша, отбиваясь от ночниц, повернулся спиной, Упырица кинулась на него, вцепившись зубами в плечо. Темный вскрикнул, развернулся и впечатал ее в стену избы. Василиса тем временем пыталась сдержать волколаков — топнула ногой и ударила воздух кулаком, заставляя землю под их ногами провалиться. Вышло плохо, почва лишь немного просела, но волколаки замедлились, не понимая, что происходит. Это позволило Василисе выхватить меч и снести голову одному из них. Второй взвизгнул и бросился на утек. Чернокнижник за спиной Василисы выругался, Он не сумел удержать чудище под контролем. Чародейка ударила его в грудь потоком воздуха в надежде перетянуть внимание на себя и ослабить контроль еще и над ночницами. Чернокнижнику это не понравилось, но он, осознавая угрозу для собственной жизни, был вынужден отпустить и ночниц, которые тут же исчезли. Земля под ногами Василисы задрожала, и тугие корни оплели лодыжки. Чародейка дернулась, и корни тут же добрались до рук, плотно прижав их к телу. Меч упал на снег. Чернокнижник удовлетворенно ухмыльнулся. Упырица тонко вскрикнула и повалилась на землю. Кирше стряхнул с катаны кровь. Он не успел развернуться, когда волкалак вернулся и повалил его на землю. Кирше удалось лишь выставить перед собой лезвие меча, в которое чудище вцепилось зубами. Чернокнижник улыбнулся шире, и вернулись ночницы. Они нависли над темным, пуская слюну с распухших сизых языков. «Вот чубась! Если Василиса ничего не сделает прямо сейчас, то Кирше не справится, они убьют его!» Она закричала. Страх и гнев обратились пламенем. корни, что держали ее, ярко вспыхнули и осыпались пеплом. Не раздумывая Василиса бросилась к чернокнижнику, выхватила из сапога нож. Он не успел ничего сделать, слишком был сосредоточен на своих ручных чудовищах. Василиса с низким утробным воем всадила нож ему в грудь и тут же испуганно отпрянула, выпустив рукоять. Ужас от того, что впервые от ее рук пострадал человек, а не чудище, накрыл ледяной волной, и Василиса задрожала. Чернокнижник дернулся, тонкая нить крови пролилась из уголка его рта, и мужчина ошарашенно глядя на Василису невидящим взглядом, упал. Несколько мгновений чародейка смотрела на его распростертое на снегу тело. Оказалось, что убивать людей очень легко. Ночницы исчезли, а Кирша, наконец, справился с волколаком и вылез из-под его бездыханной туши. В переулок вбежали Атли и Лель, и замерли, созерцая побоище. «Что во имя великого волка тут произошло?» — рявкнул Атли. Атли слушал разговоры толпы и краем глаза наблюдал за тем, как пляшет Василиса, как кружится в хороводе, но не спускает с чародейки глаз кирши, как смеется, болтая с кем-то лель. Можно было подумать, что все в порядке. Обычная ночь, обычный праздник — и всё идёт своим чередом. Наверное, именно о таком он мечтал. О маленьком круге друзей, в котором ты не чувствуешь себя одиноким, даже когда вы разбросаны по разным краям площади. О своей маленькой стае, которая держится не на страхе перед вожаком, а на чем то другом, настоящем, что Атли очень хотел назвать любовью, но не решался. Кирши был прав. Ему просто нужно заметить, увидеть, почувствовать, что он не один. Жаль, сделать это было не так легко, как сказать. Но он попытается. В конце концов, теперь они у него есть. Маленькая стая. Волк первым почуял что-то неладное, еще до того, как Кирши и Василиса исчезли с площади. Но Атли не сразу обратил внимание на его тихое рычание, поглощенное собственными мыслями. Когда же волк уже буквально рвался наружу, чувствуя, что с его друзьями что-то не так, Атли, выудив Леля из толпы, бросился на выручку. «Что во имя великого волка тут произошло?» — рявкнул он. Злой на себя за неосмотрительность, но счастливый от того, что и Кирша, и Василиса живы, и, кажется, невредимы. «Чернокнижники», — коротко пояснил Кирши, — «надо убираться». Он обеспокоенно покосился на Василису. Она выглядела потрясенной, но, встретившись с ним взглядом, немного расслабилась и кивнула. «Вряд ли их тут только двое», — сказала она, и спрятала за спину дрожащие руки. Волк слышал, как колотится ее сердце. «Лично мне на сегодня хватит убийств!» Дорогу до темных лесов они преодолели в полном молчании. Разведка вышла неудачной, и говорить об этом никто не хотел. Молчали и после, когда собрались на следующий день за обедом. «Как спалось?» — нарушил тишину Лель. Ему удалось звучать почти непринужденно. «Я не хочу больше убивать людей!» Выпалила Василиса, будто ей было очень важно произнести это вслух. Сделать слова настоящими, ощутимыми, весомыми. «Мы должны сделать все, чтобы... все это... чтобы этого больше не повторилось. Я не хочу убивать людей из-за того, что Драгон и Белогор решили скрыть свою ошибку. Из-за того, что Мира, Аргарат, Белава и... Беремир пытались скрыть свои. «Я не хочу стать такой, как они». Кирши положил руку ей на плечо, а она вздрогнула от его прикосновения. У Атли от боли в ее глазах сжалось сердце. «Мы все изменим», — решительно сказал он. «На этот раз мы все сделаем правильно». «Ты так уверенно это говоришь», — улыбнулась Василиса, — и взгляд ее ожил и потеплел. «Это потому, что у меня есть вы».